Воинственная энергия. Приехав в школу, Жаклин была поражена. Красивые молодые люди в белых кимоно приветствовали ее улыбкой. Многим из них, как ей казалось, едва ли исполнилось сорок. Кроме одной женщины, чья лысая голова выдавала воздействие химиотерапии, ничто не указывало на то, что все эти люди больны. Прежде чем начать физические упражнения, все участники группы в соответствии с ритуалом встали на колени лицом к сенсею, учителю. Затем, повторяя за ним, они сделали поклон, выказывая уважение к присутствующим и к своему собственному телу. Они, казалось, обращались к своей жизненной силе. Во всяком случае, Жаклин подумала именно об этом. Она была тронута, ощутив спокойную решимость этих людей, перенесших те же страдания, что и она, но хотевших бороться, как и она, и которые были полны надежды, как и она. В это мгновение она точно знала, что поступила правильно, приехав сюда. Поднявшись, молодой сенсей, в недавнем прошлом чемпион Европы, мягко обратил внимание Жаклин на то, что она стоит, уперевшись взглядом в пол. Жаклин взглянула на себя в зеркало. Две операции, безусловно, сказались на ее внешности не лучшим образом. «Маленькая старушка», — подумала она, — «она чувствовала, что и внутренне не постарела». Но мастер улыбался ей ободряюще, и Жаклин воспряла духом. Сенсей показал ей некоторые движения. Она наблюдала за тем, как он двигается, сначала медленно, затем максимально быстро. Движения были интенсивными, и сенсей сопровождал их традиционным криком «Ха», исходящим из глубины его тела. Жаклин пожала плечами. Нет, это не для нее. Она никогда не дралась и была нерешительным человеком. Ей трудно было сказать «нет» семье или друзьям, которые пользовались этим. Она явно не была каратисткой. Но тут она вспомнила, что говорил ей доктор Буе. Вот увидите, это потрясающе. Поскольку до сих пор он во всем оказывался прав, она решила мобилизовать свое тело и нанести воображаемый удар – Из ее груди вырвался еле слышный, робкий возглас. Это стало для нее гигантским шагом вперед. К концу первой тренировки пот лил с нее ручьями. Она управляла своим телом так, как и представить не могла. Она молотила воздух руками и ногами, она кричала, и она ощущала свою силу. Жаклин была поражена тем, что произошло той энергией, которую она обнаружила глубоко в себе, энергией о существовании, которой она и не подозревала. Благодаря этой изнурительной тренировке она воспряла духом. На протяжении шести циклов химиотерапии Жаклин посещала занятия дважды в неделю. Было бы неправильным умолчать о том, что она все-таки думала о смерти. По пути в клуб, когда она ехала в метро, ее часто тошнило. Иногда ей было тяжело стоять прямо. В такие минуты она спрашивала себя, удастся ли справиться с этим, но Жаклин не сдавалась. Сегодня она понимает, что сохранять мужество ей помогали друзья, которых она обрела в клубе. Когда ее одолевали сомнения, она смотрела на этих людей, также придавленных болезнью, но все же активных, и это напоминало, что она еще жива, что она не хуже их, что она тоже может. Движение ее тела, вскрики из глубины ее существа постепенно восстановили ее физическую силу. На занятиях она чувствовала, что снова и снова борется со своими врагами, теми невидимыми врагами, которые пытались украсть ее жизнь. И после окончания тренировок она чувствовала себя менее уставшей, чем в начале. Многие пациенты вспоминают крайнюю усталость на определенных этапах курса химиотерапии. У меня самого живо воспоминание, как в течение двух недель я едва доползал до кровати после инъекций химикатов, лечащих и отравляющих одновременно. Бесконечная, непроходящая усталость является одной из наиболее тяжелых сторон этой болезни. Усталость, слабость иногда ощущаются в течение многих лет после завершения лечения. Не помогает ни отдых, ни сон. Всё тело как будто налито свинцом. Сорок лет назад пациентам, перенёсшим инфаркт, всё ещё продолжали говорить, что их утомляемость вызвана слабостью их сердца. Так они и узнавали, что стали кардиологическими инвалидами. Им был предписан полный покой, но он не помогал избавиться от потери силы и тем более улучшить их моральное состояние. Сегодня кардиологическим больным советуют начинать занятия физкультурой как можно скорее. Онкология все еще находится в самом начале этих революционных изменений, поэтому очень немногие пациенты получают такой совет от врачей. Тем не менее, как говорит доктор медицины Амит Суд из клиники МИЁ, сегодня мы знаем, что физические упражнения являются одним из наиболее доказанных методов избавления от утомляемости, развившейся в результате болезни или лечения.